На щеках расцвели алые пятна, и, скорчившись в чистом белье в халате, смягчился и ожил помороженный поручик Машлаевский. Грозные матерные слова запрыгали в комнате, как град по подоконнику. Скосив глаза к носу, рухгал похабными словами штаб, В вагонах первого класса какого-то полковника Щеткина, Мороз, Петлюру и немцев, и метель. И кончил тем, что самого Гетмана всея Украины обложил гнуснейшими площадными словами. Алексей и Николко смотрели, как лязгал зубами согревающийся поручик, и время от времени вскрикивали «Ну-ну, гетмана а?» «Твою мать!» — рычал Мушлаевский. «Кавалергард! Во дворце, а? А нас погнали в чем были, а? Сутки на морозе в снегу, господи! Ведь думал, пропадем все к матери! На сто сажения офицер от офицера это цепь называется, как кур, чуть не зарезали!» «Постой!» — ошлевая от брани, спрашивал Турбин. «Ты скажи, кто там под трактиром?» Мышлоевский махнул рукой. «Ничего не поймешь! Ты знаешь, сколько нас было под трактиром? 40 человек!» Приезжает этот лохудра, полковник Щеткин, и говорит. Тут Мышлоевский перекосил лицо, стараясь изобразить ненавистного моего полковника Щеткина, и заговорил противным тонким и сюсюкающим голосом. «Господа офицеры, вся надежда города на вас! Оправдайте доверие гибнущей матери городов русских! В случае появления неприятеля переходите в наступление с нами, Бог! Через шесть часов дам смену, но патроны прошу беречь!» Машлаевский заговорил своим обыкновенным голосом и смылся. На машине со своим адъютантом И темно, как мороз, иголками берет. Да кто ж там, господи? Ведь не можешь же петлюра под трактиром быть. А черт их знает. Веришь ли, к утру чуть с ума не сошли. стали это мы в полночь, ждем смены. Ни рук, ни ног нету смены. Костров, понятное дело, разжечь не можем. Деревня в двух верстах, трактир верста. Ночью чудится, поле шевелится, кажется, ползут. Ну, думаю, что будем делать, что? Скинешь винтовку, думаешь, стрелять или не стрелять? Искушение. Стояли, как волки, выли. Крикнешь, в цепи где-то отзовется. Наконец, зарылся в снег, нарыл себе прикладом гроб, сел и стараюсь не заснуть. Заснешь, каюк! И под утро не вытерпел, чувствую, Начинаю дремать. знаю что спасло? Пулемёты. На рассвете слышу в верстах в трёх «Поехала!» Ведь представь, вставать не хочется. Ну а тут пушка забухала. Поднялся, словно на ногах, по пуду. И думаю, поздравляю. Петлюра пожаловал. Стянули маленько цепь, перекликаемся. Решили так. В случае чего... «Собьёмся в кучу, отстреливаться будем и отходить на город!» «Перебьют, перебьют!» «Хоть вместе, по крайней мере!» И вообразись тихло. «Утром начали по три человека в трактир бегать, греться!» «Знаешь, когда смена пришла?» «Сегодня, в два часа дня!» «Из первой дружины человек 200 юнкеров!» «И можешь себе представить, прекрасно одеты в папахах, в валенках из с пулемётной командой!» Привел их полковник Найтурс. «А, наш, наш!» — вскричал Николка. «Погоди-ка, он не белградский гусар?» — спросил Турбин. «Да-да, гусар. Понимаешь, глянули они на нас и ужаснулись. Мы думали, что вас тут, говорят, роты две с пулеметами. Как же вы стояли?» Оказывается, вот эти-то пулеметы — это на Серебрянку под утро навалилась банда человек в тысячу и повела наступление. Счастье, что они не знали, что там цепь вроде нашей. А то, можешь себе представить, утром вся эта орава в город могла сделать визит. Счастье, что у тех была связишка с постом Волынским. Дали знать, и оттуда их какая-то батарея обкатила шрапнелью. Ну, пыл у них и угас, понимаешь? Не довели наступление до конца и расточились куда-то к чертям. Но кто такие? Неужели же Петлюра? Не может этого быть? А чёрт их душу знает! Я думаю, что это местные мужички-богоносцы Достоевские. Ув, вашу мать! «Господи, боже мой!» «Да-с!» хрипел Машлаевский, насасывая папиросу. «Сменились мы, слава тебе, Господи! Считаем, 38 человек, поздравьте! Двое зам замерзли к свиньям, а двух подобрали, ноги будут резать». «Как? Насмерть? А что ж ты думал? Один юнкер, да один офицер. А в папилюхе это под трактиром еще красивее вышло». Попёрли мы туда с поручиком Красиным сани взять, вести помороженных. Деревушка словно вымерла, ни одной души. Смотрим, наконец, ползёт какой-то дед в тулупе с клюкой. Вообрази, глянул на нас и обрадовался. Я уж тут сразу почувствовал недоброе. Что такое, думаю, чего этот богоносный хрен возликовал? Хлопчики, хлопчики! Говорил ему таким сдобным голоском. Здорово, дед Давай скорее сани! А он отвечает. Нема! Офицерня уси сани угнала на пост. Я тут мигом... Край... Мигнул Красину и спрашиваю. «Офицерня? Такс. А дашь все ваши хлопцы, одетые ляпни, Уси побегли до Петлюры, а? Как тебе нравится? Он-то со слепу не разглядел, что у нас погоны под башлыками. Из-за Петлюровцев нас принял. Но тут, понимаешь, я не вытерпел. Мороз остервенился». Взял деда этого за манишку, так что из него чуть душа не выскочила, и кричу подыхли до Петлюры?» А я вот сейчас тебя пристрелю, так ты узнаешь, как до Петлюры бегают. Ты у меня сбегаешь в царство небесное, стерва. Но тут, понятное дело, святой землепашин, сеятель и хранитель – машлаевский словно обвал камней, спустил страшное ругательство, прозрел в два счета. Конечно, в ноги орёт ой, ваше высокоблагородие, извиняйте меня, старикаться, я сдуру, сослепу, дам коней, зараз дам, тильки не вбивайте. И лошади нашлись, и розвольни. Нотис... В сумерки пришли на пост. Что там делается, уму непостижимо. На путях четыре батареи насчитал. Стоят неразвернутые. Снарядов, оказывается, нет. Штабов нет числа. Никто ни черта, понятное дело, не знает. И главное, мертвых некуда деть. Нашли, наконец... Перевязышную летучку. Веришь ли, силой свалили мёртвых, не хотели брать? Вы их в город везите? Тут уж мы озверели. Красин хотел пристрелить какого-то штабного. Тот сказал, это, говорит, петлюровские приёмы. Смылся. К вечеру только нашёл, наконец, вагон Щёткина. Первого класса. Электричество. И что ж ты думаешь? Стоит какой-то халуй денщицкого типа и не пускает, а? А ней, говорит, сплять, никого не велено принимать. Ну как я двину прикладом в стену, а за мной все наши подняли грохот? Из всех купе горошком выскочили. Вылез Щеткин из-за заягозил. «Ах, боже мой! Ну, конечно же, сейчас! Эй, вестовые! Щей, коньяку! Сейчас мы вас разместим! Полный отдых! Это геройство! Ах, какая потеряна! Что делать жертвы Я так измучился!» И коньяком от него на версту ха ха Мышлоевский внезапно зевнул и клюнул носом. Забормотал, как во сне. далее отряду теплушку и печку. О! А мне свезло. Очевидно, решил отделаться от меня после этого грохота. «Командирую вас, поручик, в город, в штаб генерала Картузова. Доложите там». «Эх! Я на паровоз окоченел, замок Тамары, водка». Мышлоевский выронил папиросу изо рта, откинулся и захрапел сразу. «Вот так здорово!» — сказал растерянный Николка. «Где Елена?» — озабоченно спросил старший. «Нужно будет ему простыню дать. Ты веди его мыться». Елена же в это время плакала в комнате за кухней, где за ситцевой занавеской в колонке у цинковой ванны металось пламя сухой на колотые березы. Хриплые кухонные часишки настучали 11 И представился убитый Тальберг. Конечно, на поезд с деньгами напали, конвой перебили, и на снегу кровь и мозг. Елена сидела в полумгле, Смятый венец волос пронизало пламя, по щекам текли слёзы. Убит, убит. И вот тоненький звоночек затрепетал, наполнил всю квартиру. Елена бури через кухню, через тёмную книжную, в столовую, огни ярче, чёрные часы забили, затикали, пошли ходуном. Но Николка со старшим угасли очень быстро после первого взрыва радости. Да и радость-то была больше за Елену. Скверно действовали на братьев клиновидные гетманского военного министерства погоны на плечах Тальберга. Впрочем, и до погон ещё, чуть ли не с самого дня свадьбы Елены, образовалась какая-то трещина в вазе турбинской жизни – И добрая вода уходила через неё незаметно. Сух сосуд. Пожалуй, главная причина этому в двухслойных глазах капитана генерального штаба Тальберга Сергея Ивановича. Эх-эх. Как бы там ни было, сейчас первый слой можно было читать ясно. В верхнем слое простая человеческая радость от тепла, света и безопасности. А вот поглубже — ясная тревога, и привёз её Тальберг с собой только что. Самое же глубокое было, конечно, скрыто, как всегда. Во всяком случае, на фигуре Сергея Ивановича ничего не отразилось. Пояс широк и тверд, оба значка Академии и Университета белыми головками сияют ровно. Поджарая фигура отворачивается под чёрными часами, как автомат. Тальберг очень озяб, но улыбается всем благосклонно. И в благосклонности тоже сказалась тревога. Николка, шмыгнув длинным носом, первый заметил это. Тальберг, вытягивая слова, медленно и весело рассказал, как на поезд, который вез деньги в провинцию, и который он конвоировал у Бородянки в сорока верстах от города, напали неизвестно кто. Елена в ужасе жмурилась, сжалась к значкам. Братья опять вскрикивали «Ну-ну!», а Мышлаевский мертво храпел, показывая три золотых коронки. «Кто ж такие? Петлюра?» Но если бы петлюра снисходительной и в то же время тревожно улыбнувшись молвил Тарберг. вряд ли бы я здесь беседовала э, с вами? Не знаю кто возможно разложившиеся сердюки ворвались в вагоны, винтовками взмахивают, кричат чей конвой я ответил сердюки. Они потоптались, потоптались, потом слышу команду слазь хлопцы!» И все исчезли. Я полагаю, что они искали офицеров. Вероятно, они думали, что конвой не украинский, а офицерский. Тальберг выразительно покосился на Николкин-Шеврон, глянул на часы и неожиданно добавил. «Елена, пойдем-ка на пару слов». Елена торопиво, торопливо ушла вслед за ним. наполовину Тальберга в спальню» где на стене над кроватью сидел сокол на белой рукавице, где мягко горела зеленая лампа на письменном столе Елены, и стояли на тумбе красного дерева бронзовые пастушки на фронтоне часов, играющих каждые три часа кого-то. Неимоверных усилий стоило Николке разбудить Машлаевского. Тот по дороге шатался, два раза с грохотом зацепился за двери и в ванне заснул. Николка дежурил возле него, чтобы он не утонул. Турбин же старший, сам не зная зачем, прошел в темную гостиную, прижался к окну и слушал. Опять далеко, глухо, как в вату, и безобидно бухали пушки — «Редко и далеко». Елена, рыжеватая сразу постарела и подурнела. Глаза красные. Свесив руки, печально она слушала Тальберга. А он с сухой штабной колонной возвышался над ней и говорил неумолимо. «Елена, никак иначе поступить нельзя». Тогда Елена, помирившись с неизбежным, сказала так: "Что ж, я понимаю. Ты, конечно, прав. Дней через 5-6, а? Может, положение ещё изменится к лучшему. Тут Тальбергу пришлось трудно. Он даже свою вечную патентованную улыбку убрал с лица. Она постарела, и в каждой точке была совершенно решённая дума". Елена Елена. Ах, неверная, зыбкая надежда. Дни 5-6. Итальберг сказал: "Нужно ехать за минуту. Поезд идёт в час ночи". Через полчаса всё в комнате с Соколом было разорено. Чемодан на полу и внутренняя матросская крышка его дыбом. Елена, похудевшая и строгая, со складками у губ Молча вкладывала в чемодан сорочки, кальсоны, простыни. Тальберг на коленях у нижнего ящика шкафа ковырял в нем ключом. А потом? Потом в комнате противно, как во всякой комнате, где хаос укладки. И еще хуже, когда абажур сдернут с лампы. Никогда! Никогда не сдергивайте абажур с лампы! Абажур священен! Никогда не убегайте крысьей побежкой на неизвестность от опасности. У абажура дремлите, читайте, пусть воет вьюга, ждите, пока к вам придут. Тальберг же бежал. Он возвышался, попирая обрывки бумаги у застегнутого тяжелого чемодана в своей длинной шинели в аккуратных черных наушниках с гетманской серо-голубой кокардой и опоясан шашкой. На дальнем пути города первого, пассажирского, уже стоит поезд, еще без паровоза, как гусеница без головы. В составе 9 вагонов со слепительно белым электрическим светом. В составе в час ночи уходит в Германию штаб генерала фон Буссова. Тальберга берут. У Тальберга нашли связи. Гетманское министерство это глупая и пошлая передка. Тальберг любил выражаться тривиально, но сильно, как, впрочем, и сам гетман. Тем более пошлое, что Пойми, шёпот, немцы оставляют Гетмана на произвол судьбы. И очень, очень может быть, что Петлюра войдёт. В сущности, у Петлюры есть здоровые корни. В этом движении на стороне Петлюры мужицкая масса, а это знаешь ли? О, Елена знала. Елена отлично знала. В марте 1917 года Тальберг был первый, поймите, первый, кто пришёл в военное училище с широченной красной повязкой на рукаве. Это было в самых первых числах, когда, когда все ещё офицеры в городе при известиях из Петербурга становились кирпичными и уходили куда-то в тёмные коридоры, чтобы ничего не слышать альберг как член революционного военного комитета а никто иной арестовал военного знаменитого генерала петрова когда же к концу знаменитого года в городе произошло уже много чудесных и странных событий и родились в нем в Какие-то люди, не имеющие сапог, но имеющие широкие шаровары, выглядывающие из-под солдатских серых шинелей. И люди эти заявили, что они не пойдут ни в коем случае из города на фронт, потому что на фронте им делать нечего, что они останутся здесь, в городе, ибо это их город, украинский город, а вовсе не русский Стальберг сделался раздражительным и сухо заявил, что это не то, что нужно. Пошлая оперетка. И он оказался до известной степени прав. Вышла действительно оперетка, но непростая, а с большим кровопролитием. Людей в шароварах в два счета выгнали из города серые разрозненные полки, которые пришли откуда-то из-за лесов с равнины, ведущей к Москве. Тальберг знал, что те в шароварах – авантюристы, а корни в Москве, хоть эти корни и большевистские. Но однажды в марте пришли в город с серыми шеренгами немцы, и на головах у них были рыжие металлические тазы, предохранявшие их от шрапнельных пуль, а гусары ехали в таких мохнатых шапках и на таких лошадях, что при взгляде на них Тальберг сразу понял, где корни. После нескольких тяжелых ударов германских пушек под городом московские смылись куда-то за сизые леса есть дохлятину, а люди в шароварах притащились обратно вслед за немцами. Это был большой сюрприз. Тальберг растерянно улыбался, но ничего не боялся, потому что шаровары при немцах были очень тихие, никого убивать не смели и даже сами ходили по улицам как бы с некоторой опаской. И вид у них был такой, словно у неуверенных гостей. Тальберг сказал, что у них нет корней и месяц два нигде не служил. Никол турбин однажды улыбнулся, войдя в комнату Тальберга. Тот сидел и писал на большом листе бумаги какие-то грамматические упражнения, перед ним лежала тоненькая, отпечатанная на дешевой серой бумаге книжонка «Игнатий Перпилло. Украинская грамматика». В апреле 18 на Пасхе, в цирке весело гудели матовые электрические шары, и было черно до да купола народом Тальберг стоял на арене веселой боевой колонной и вел счет рук. Шароваром крышка «Будет Украина, но Украина гетьманская! Выбирали гетьмана всея Украины!» «Мы отгорожены от кровавой московской оперетки», — говорил Тальберг и блестел в странной гетманской форме дома на фоне милых старых обоев. Давились презрительно часы. тонг танк И вылилась вода из сосуда. Николки и Алексею не о чем было говорить с Тальбергом. Да и говорить было бы очень трудно, потому что Тальберг очень сердился при каждом разговоре о политике, и в особенности всех случаях, когда Николка совершенно бестактно начинал. «А как же ты, Серёжа, говорил в марте?» У Тальберга тотчас показывались верхние, редко расставленные, но крупные белые зубы. В глазах появлялись жёлтенькие искорки, и Тальберг начинал волноваться. Таким образом, разговоры вышли из моды сами собой. Да, оперетка. Елена знала, что значит это слово «на припухших прибалтийских устах». Но теперь опередка грозила плохим, и уже не шароваром, не московским, не Иван Ивановичу какому-нибудь. А грозила она самому Сергею Ивановичу Тальбергу. У каждого человека есть своя звезда. И недаром в средние века придворные астрологи составляли гороскопы, предсказывали будущее. О, как мудры были они! Так вот, у Тальберга Сергея Ивановича была... Неподходящая, неудачливая звезда. Тальбергу было бы хорошо, если бы все шло прямо, по одной определенной линии. Но события в это время в городе не шли по прямой. Они проделывали причудливые зигзаги, и тщетно Сергей Иванович старался угадать, что будет. Он не угадал. Далеко еще, верст 150, а может быть и 200 от города, на путях, освещенных белым светом, салон-вагон. В вагоне, как зерно в стручке, болтался бритый человек, диктуя своим писарям и адъютантам на странном языке, в котором с большим трудом разбирался даже сам Перпилло. горит Альбергу, если этот человек придет в город, а он может прийти» горе номер газеты вести всем известен имя капитана тальберга выбиравшего гетмана также в газете статья принадлежащая перу сергея ивановича а в статье слова петлюра авантюрист грозящий своей передкой гибелью краю «Тебя, Елена, ты сама понимаешь, я взять не могу на скитание и неизвестность, не правда ли?» Ни звука не ответила Елена, потому что была горда. «Я думаю, что мне беспрепятственно удастся пробраться через Румынию в Крым и на Дон. Фонд Буссов обещал мне содействие, меня оценят. Немецкая оккупация превратилась в оперетку. Немцы уже уходят, шепот». «Петлюра», по моим расчётам, тоже скоро рухнет. Настоящая сила идёт с Дона. И ты знаешь, мне ведь даже нельзя не быть там, когда формируется армия права и порядка. Не быть, значит, погубить карьеру. Ведь ты знаешь, что, Дени... <coughs> что Деникин был начальником моей дивизии». «Я уверен, что он не пройдёт и трёх месяцев, но самое позднее, в мае, мы придём в город. Ты ничего не бойся. Тебя ни в коем случае не тронут. Ну а в крайности у тебя же есть паспорт на девичью фамилию. Я попрошу Алексея, чтобы тебя не дали в обиду». Елена очнулась. «Постой», — сказала она. «Ведь нужно братьев сейчас предупредить о том, что немцы нас предают!» Тальберг густо покраснел. «Конечно, конечно, я обязательно. Впрочем, ты им сама скажи. Хотя ведь это дело меняет мало». Странное чувство мелькнуло у Елены, но предаваться размышлению было некогда. Тальберг уже целовал жену, и было мгновение, когда его двухэтажные глаза пронизало только одно – нежность. Елена не выдержала и всплакнула, но тихо, тихо. Женщина она была сильная, недаром дочь Анны Владимировны. Потом произошло прощание с братьями в гостиной. В бронзовой лампе вспыхнул розовый свет и залил весь угол. Пианино показало уютные белые зубы и партитуру Фауста. Там, где черные нотные закорючки, идут густым черным строем, и разноцветный рожебородый Валентин поет. «Я за сестру тебя молю, сжалься, о, сжалься ты над ней, ты охрани ее!» Даже Тальбергу, которому не были свойственны никакие сентиментальные чувства, запомнились в этот миг и чёрные аккорды, и истрёпанные страницы вечного Фауста. Эх, эх, не придётся больше услышать Тальбергу каватины про бога всесильного, не услышать, как Елена играет шервинскому аккомпанемент. Всё же, когда... Турбиных и Тальберга не будет на свете, Опять зазвучат клавиши, И выйдет к разноцветный Валентин, В ложах будет пахнуть духами, И дома будут играть аккомпанемент женщины, Окрашенные светом, Потому что Фауст, как сардамский плотник, Совершенно бессмертен». Тальберг все рассказал тут же у пианино. Братья вежливо помолчали, стараясь не поднимать бровей. Младший из гордости, старший, потому что был человек-тряпка. Голос Тальберга дрогнул. «Вы же Елену берегите!» Глаза Тальберга в первом слое посмотрели просительно и тревожно. Он помялся, растерянно глянул на карманные часы и беспокойно сказал «пора». Елена притянула к себе за шею мужа, перекрестила его торопливо и криво и поцеловала. Тальберг уколол обоих братьев щетками черных подстриженных усов. Тальберг, заглянув в бумажник, беспокойно проверил пачку документов, пересчитал в тощем отделении украинские бумажки и немецкие марки и, улыбаясь напряженно, улыбаясь и оборачиваясь, пошел. «Дзинь-дзинь» в передний свет, сверху, потом на лестнице громыхание чемодана. Елена свесила спирил и в последний раз увидела острый хохол башлыка. В час ночи с пятого пути из тьмы, забитый кладбищами порожних товарных вагонов, с места взяв большую грохочущую скорость, пыша красным жаром поддувала, Ушёл серый, как жаба, бронепоезд» и дико завыл. Он пробежал 8 верст в семь минут, попал на пост Волынский в гвалт, стук, грохот и фонари, не задерживаясь попрыгающим стрелкам, свернул с главной линии в бок, и, возбуждая в душах обмерзших юнкеров и офицеров, скорчившихся в теплушках и в цепях у самого поста смутную надежду и гордость, смело, никого решительно не боясь, ушел к германской границе. Следом за ним через 10 минут прошёл через пост, сияющий десятками окон, пассажирский с громадным паровозом. Тумбовидные, массивные, запакованные до глаз часовые немцы мелькнули на площадках, мелькнули их широкие чёрные штыки. Стрелочники, давясь морозом, видели, как мотало на стыках длинные пульманы, окна бросали в стрелочников снопы. Затем все исчезло, и души юнкеров наполнились завистью, злобой и тревогой. у сволочь! провыла где-то у стрелки, и на теплушке налетела жгучая вьюга. Заносила в эту ночь пост. А в третьем от паровоза в вагоне, в купе, крытом полосатыми чехлами, вежливо и заискивающе улыбаясь, сидел Тальберг против германского лейтенанта и говорил по-немецки «Ой-я!» – тянул время от времени толстый лейтенант и пожевывал сигару. Когда лейтенант заснул, двери во всех купе закрылись, И в тёплом и ослепительном вагоне настало монотонное дорожное бормотание. Тальберг вышел в коридор, откинул бледную штору с прозрачными буквами Ю, З, Ж, Д и долго глядел в мрак. Там беспорядочно прыгали искры, прыгал снег, а впереди паровоз снёс и завывал так грозно, так неприятно, что даже Тальберг расстроился. Thank <laughs> you. ночной час в нижней квартире домохозяина инженера Василия Ивановича Лисовича была полная тишина. И только мышь в маленькой столовой нарушала её по временам. Мышь грызла и грызла назойливо и деловито в буфете старую корку сыра, проклиная скупость супруги инженера Ванды Михайловны. Проклинаемая костлявая и ревнивая Ванда глубоко спала во тьме спаленки прохладной и сырой квартиры.